Томас не удивился тому, что застал дверь комнаты отца незапертой. И Питер тоже. В прежние времена ее никогда не запирали. Питер влетел в комнату вместе с остальными. Фриски бешено лаяла, Шерсть ее стояла дыбом. Она понимала, что происходит. Кто-то гонится за ними. Кто-то пахнущий смертью. Как тот газ, что убивает шахтеров в рудниках восточного бароната. Фриски готова была драться с носителем этого запаха. Но если бы ее спросили, сказала бы, что это не человек. За ними гналось чудовище, необъяснимое и ужасное. «Питер, что?» – начал Бен, но Питер не слушал его. Он пронесся через комнату прямо к голове Нинера и потянулся к Луку и Стреле, всегда висевшим там. Их не было. Деннис, вбежавший последним, запер дверь на засов. Теперь она содрогалась под тяжелыми ударами. Питер растерянно оглянулся. Деннис и уме сжались в ожидании неотвратимого. Фриски скулила, прижавшись к ногам хозяйки. Пустите! Прорычал Флэг. Откройте дверь! Питер. Бен обнажил кинжал. Отойди! Крикнул ему Питер. «Все отойдите, если вам дорога жизнь!» Кулак флега, светящийся теперь синим огнем, опять обрушился на дверь. Засовы лопнули одновременно со звуком пушечного выстрела. Через треснувшее дерево брызнул сноп синих лучей. Изуродованная дверь постояла еще секунду и с грохотом рухнула на пол. Флег стоял на пороге. Его капюшон упал, открыв восковое лицо. Глаза горели, зубы были оскалены. В руке он сжимал тяжелый топор палача. Он постоял еще немного и вошел в комнату. Слева он увидел Дениса, справа Бена и Наоми, сприжавшийся к их ногам Фриски. Его глаза ощупали их, запоминая и остановились на Питере. «Ты не умер», — медленно произнес чародей. «Ты думаешь, твой бог добр? Но это мои боги сберегли тебя. Для меня! Теперь молись, чтобы твой бог убил тебя сейчас, прежде чем я доберусь до тебя. Это будет много хуже». «Поверь мне!» Питер стоял между Флегом и креслом отца, где сидел никому невидимый Томас. Он без страха встретил адский взор чародея. На мгновение Флэг, казалось, был озадачен, потом снова усмехнулся своей звериной ухмылкой. «Ты и твои друзья доставили мне немало хлопот. Мне давно нужно было покончить с тобой!» «Но теперь мои хлопоты кончились!» «Я знаю тебя!» — сказал Питер. Хотя он был безоружен, он говорил уверенно и бесстрашно. «Думаю, мой отец тоже знал тебя, но он был слаб. Теперь король я, и я велю тебе, демон!» Он выпрямился в полный рост, глаза его метали искры. В эту минуту он выглядел королем до кончиков ногтей. «Изыди отсюда! Оставь Делейн в покое навсегда! Ты лишний здесь! Изыди, проклятый! Убирайся вон!» Последние слова Питер произнес голосом куда более громким, чем его собственный. Голосом всех королей и королев Делейна, правивших с тех времен, когда город был горсткой глинобитных хижин, жители которых дрожали в страхе, слыша по ночам вой волков и хохот тролли доносившиеся из великого древнего леса. Флекс снова отпрянул на миг, потом медленно, очень медленно двинулся вперед. «Повелевай теперь на том свете!» прошипел он. «Сейчас твоя голова скатится в очаг, и ты еще учуешь запах своих паленых волос, прежде чем умрешь. Ты сгоришь, как сгорел твой отец, которого ты убил!» «Ты убил его», — сказал Питер. «Я? Ты спятил в игле, мой мальчик!» — рассмеялся Флэк. «Но даже если это так, допустим, кто в это поверит?» Питер все еще сжимал в руке цепочку медальона. Теперь он протянул руку вперед, и медальон закачался, отбрасывая блики на стену. Глаза Флега расширились, и Питер подумал. Он признался. Ради всего святого он признался! «Ты убил моего отца!» «И обвинил в этом меня. Ты сделал это не первый раз. Когда Левен Валера встал на твоем пути, его жена умерла, и все указывало на его вину, как потом и на мою». «Где ты нашел это, ублюдок?» – прошептал Флэк. «Да, ты забыл», – сказал Питер. «Но преступления всегда напоминают о себе, рано или поздно. Думаю, это нас и спасает!» Медальон раскачивался туда-сюда, медленно, завораживающе. «Кто в это поверит?» – спросил Питер. «Многие. Они поверят хотя бы в то, что ты творил зло уже сотни лет назад, монстр!» «Отдай его мне!» «Ты убил Эленор Валера и убил моего отца!» «Да, я принес ему вино», — сказал Флэк. Глаза его сверкали. «И я смеялся, когда его кишки обугливались! И смеялся еще сильнее, когда тебя тащили в иглу!» Но те, кто сейчас слышит это, скоро умрут. И никто никогда не узнает правды. Все видели только тебя. Тут откуда-то из-за спины Питера раздался новый голос. Такой тихий, что его едва было слышно. Но он заставил всех включая флега, застыть в изумлении. Я видел кое-кого еще, сказал Томас, брат Питера, из глубины старого отцовского кресла. Я видел тебя, чародей.